Народный заступник рассказывает, будто во время последнего дефицита на бензин, когда у заправочных станций маялись многочасовые вереницы машин, а сатанившие водители то и дело перегораживали центральные проспекты, на одной АЗС в питерском пригороде произошел такой случай: только что ушел бензовоз. И очередь мало-помалу продвигалась к заветной цели, радуясь хотя бы тому, что вожделенный бензин не иссякнет прямо перед носом. Когда вдруг мимо вереницы машин лихо промчался сверкающий на виз номер СДС, я оттеснив замешкавшийся инвалидный Москвич, с ходу занял место возле колонки. Инвалид, седой дядька, когда-то въехавший, как потом выяснилось, на пыльном танке в Берлин, только руками развёл и ничего не сказал наглеццу, годившемуся ему во внуки. А что тут говорить? Стыдить имеет смысл только тех, у кого есть стыд. Очередь тоже возмущалась, но больше между собой, поскольку выбравшийся из Мерседеса водитель оказался здоровенным бугаем с толстой золотой цепью на шее, то есть навевало это мысль мол, в конце концов одна машина вперед проскочила, стоит ли связываться? И только из одних ничем не примечательных беленьких Жигулей вылез крепкий молодой парень и подошел к Мерседесо владельцу, деловито открывавшему бак. Что ж ты, браток, в очереди не стоишь, как все люди, спросил он спокойно. Детиной выпрямился и смирил его взглядом, катая за щекой жевательную резинку. Вот когда заведёшь такую тачку, как у меня, люbomно кивнул он на свою иномарку, тогда и ты тоже в очереди не будешь стоять. Щел вопрос счерпанном и засунул пистолет в горловину. Парень задумчиво покивал, постоял возле него еще некоторое время, глядя, как заполняется вместительный бак и мелькают оцифрованные колесики счетчика. Потом, не торопясь, отошел к своему автомобилю. Люди видели, как он завел двигатель, выехал из очереди и сдал на полсотни метров назад. Кто-то успел решить, что ему стало некогда. Другие предположили, что он запомнил номер обидчика и отправился за подкреплением. Но тот двигатель неожиданно взревел. Белые Жигули вихрем пронеслись вдоль вереницы машин и резко вильнули, и с грохотом проломили ухоженный борт Мерседеса. Глазам проглотившего жвачку владельца предстало жуткое зрелище. Все водительское место оказалось смято в лепешку, отломанный руль улетел через разбитое лобовое стекло, а от приборной панели остались только вздыбленные обломки пластмассы. Жигули, конечно, выглядели не лучше, но человек, учинивший весь этот разгром, нисколько не пострадал. Он преспокойно вылез из разбитой машины. бросил на землю ключи и сказал белому от потрясения мерседеса владельцу вот когда ты будешь так менять машины как я вот тогда действительно можешь в очередях не стоять и не дожидаясь пока народ оправится от увиденного просто ушёл пешком по шоссе минуту спустя кто-то поехал за ним но парня уже нигде не было видно тоже свернул в лес Толи остановил попытку и укотил. Инвалид заправил свой Москвич и вскоре вернулся с гаечниками. Те начали разбираться, проверили изувеченные Жигули по компьютеру. Машина оказалась угнанной и числилась в розыске. Многие в Питере считали эту историю чистым фольклором. Другие видели схожий эпизод в кинофильме про благородного рэкетира. И тут мнения расходились, то ли киношники использовали реальный жизненный случай, то ли выдумали его сами и тем положили начало ещё одному мифу. Но те немногие, кто действительно знал, уверенно называли главным героем этой истории вполне конкретного человека лидера Тихвинской группировки, двадцатишестилетнего Андрея Аркадьевича Журбу.